Часть первая Аня сидела в первом ряду портера и, не отрываясь, смотрела на сцену. Рисунок завораживающего танца то двоился, а то и вовсе плыл перед ее глазами два соленых озерца, окаймленные изогнутыми ресницами, словно линзы играли со светом рамп и прожекторов. Нет, Аня плакала не от умиления и не от восторга. Она плакала, потому что ощущала нестерпимую боль. На сцене был он, Максим. Три года назад она была просто поклонницей его таланта. Потом ученицей, а еще через год счастливой любовницей. Теперь... На протяжении уже нескольких месяцев она выполняет роль его сиделки. Врачи запретили ему танцевать. Смешно. Он умрет на сцене и будет счастлив. Максиму казалось, что он не танцует, а продирается сквозь толщу воды. Ноги ныли, словно налитые свинцом. Тяжелые грузы, казалось, были привязаны к его рукам. Каждое движение давалось ему с усилием и причиняло нестерпимую боль. Глаза Максима почти ослепли и слезились. Он двигался по сцене, ориентируясь только по свету. Сцена, освещенное пространство, за краем сцены начинается темнота, там зал. Он не должен пересекать границу света и тьмы. Музыка звучала странно. Как будто бы протяжный механизм стал зажевывать пленку. Ритм приходилось держать по внутреннему чутью. Но тело все равно запаздывало, не выдерживало, сопротивлялось. Стопы из сложного инструмента, пятки, носки, подъем превратились в обрубки-неваляшки. Держать равновесие становилось все сложнее и сложнее. Максим нелепо балансировал, двигаясь по абсолютно ровной поверхности сцены. Прыжок... Пробежка, разворот, движение вспять, снова прыжок, серия батманов, борьба с болью и отчаянием. Если бы Господь задумал наказать Максима за какие-то прегрешения, то ему вряд ли удалось бы найти более изощренное проклятие. Лишить возможности танцевать. В воздухе, воде и пище Максим нуждался меньше, чем в танце. Это правда. Он хотел танцевать с трех лет. Может быть, это желание возникло в нем и раньше, но он помнил себя только с трех лет. И столько, сколько он помнил себя, он мечтал, что будет танцовщиком, великим танцовщиком. С детства Максим был слабым и болезненным ребенком. Попытки родителей отдать мальчика хоть в какую-нибудь спортивную секцию, чтобы улучшить его здоровье, успехом не увенчались. Всякий раз очередная болезнь на несколько месяцев лишала его возможности посещать спортивную группу, и его исключали. Впрочем, он и не хотел быть спортсменом, он хотел только танцевать. Но разве мальчику подстать быть танцовщиком? И тогда его мама, отчаявшись, поехала в деревню к бабке. Она надеялась, что та даст им какое-нибудь лечебное снадобье или прочтет заговор. Хоть что-нибудь, чтобы ребенок не мучился и не скитался больше по больницам. Нет для него никаких снадобий, дочка, выкрикнула с порога сгорбленная старуха в шерстяном платке. Ничего нет. Он будет у тебя учителем. Учителем танцев. Этим только и спасется!» Так этот неприветливый разговор и закончился. Потом На протяжении многих лет Максим вспоминал и мысленно благодарил эту странную женщину. Его мать, ошарашенная ответом бабки, действительно отдала Максима в хореографическую студию, и он начал заниматься танцем, истово, с полной самоотдачей. «Вы просто куски мрамора, от которых я должен отсечь лишнее», сказал преподаватель своим новобранцам на первом занятии в хореографической студии. «Процесс отсечения лишнего занял несколько лет». В зале, на протертых матах, перед зеркалом у станка, так балетные называют деревянный брус, закрепленный на уровне пояса, под аккомпанемент старого, всегда чуть-чуть расстроенного пианино. Максим любил и ненавидел свою учебу. Любил, потому что, наконец, он мог заниматься тем, чем хотел. Ненавидел, потому что сама форма преподавания казалась ему ущербной и примитивной. Он вроде бы и учился, но, казалось, занимался чем-то не тем. После отсечения лишнего преподаватель перешел к следующей стадии. Он начал ставить танцы, в которых его ученикам отводилась роль марионеток. Каждый из них должен был зазубрить некие движения и траекторию перемещения по сцене. Все. Максим переживал эту стадию обучения мучительно. Его тело просто отказывалось слушать команды, выплясывать в кардобалетах приписанные ему па. Максим жаждал движения, он хотел слиться с музыкой и выразить танцем свои чувства. Но тщетно. Преподаватель считал Максима бездарным и постоянно ставил ему в пример другого мальчика, Костю. Костя был прирожденной марионеткой. Он и вел себя так, словно был сделан из папье-маше, гнущихся металлоконструкций и веревочек. Костя, на удивление, точно выполнял все задания преподавателя. Он пользовался своим телом, словно играл на искусственном музыкальном инструменте. Его тело производило идеальный электронный звук, прыжки, ключи, батманы, поддержки. Солирующий Костя казался Максиму нарисованным, пустым внутри, лишенным какого-либо чувства, внутренней силы. «Посмотрите на Костю!» — кричал восторженный педагог. Максим смотрел и видел страшную картину пляшущего мертвеца. В какой-то момент Максим понял, что все не так, что все неправильно, так нельзя. Он должен покинуть студию. И только Максим решился на этот поступок, как судьба повернулась к нему другим бортом. Преподаватель объявил подготовку к отчетному концерту. Каждому ученику предлагалось представить свой танец. Лучшие должны были стать пикантным добавлением к основной программе, постановкам самого преподавателя. Максим пришел домой, включил пластинку «С временами года» Антонио Вивальди, и, когда очнулся, Танец был уже готов. Еще никогда он не чувствовал в своем теле такой силы и такой энергии. Он словно бы умер и родился заново. «На какую музыку ты поставил танец?» — спросил Максима преподаватель и высокомерно отвернулся. «Пусть бегут неуклюже?» «Нет», — ответил Максим, — «Антонио Вивальди, времена года». Преподаватель посмотрел на Максима, как на умалишенного, и усмехнулся забавно взглянуть. Музыка заполнила пространство, чувственное, пронзительное, полное страсти. Максим неуверенно ступил на сцену и замер, опустив голову и закрыв лицо руками. Потом качнулся, словно цветок, тронутый порывом ветра, и начал движение. Легкие, семенящие, как капель шаги, к краю сцены, парящие, почти невесомые руки, и вдруг, будто бы вырвавшийся из груди крик, резкий прыжок. Через мгновение Максим снова потерял себя. Он не чувствовал собственного тела, не контролировал своих движений и даже не понимал, что именно он делает. Он просто жил. Вдруг, внезапно, по-настоящему. Пробежка, фуэте, изгиб тела, гран-батман, прыжок ЖТ, один, другой, третий, падение и снова, снова полет. Нет не натянутые струны напрягали в этот момент резонаторы скрипок и виолончелей. Нет, это его душа, чистая, еще совсем юная, рвалась на свободу, и каждый шаг, каждое движение открывали ее чему-то высшему, чему-то, у чего нет названия. Танец был его жизнью, его внутренним миром, его вселенной. Максим не танцевал. Он священодействовал, являя в танце чудо собственного преображения. Из угловатой, нерасторопной гусеницы он вдруг превратился в парящую бабочку, величественную, царственную в своем утонченном изяществе. Время пронеслось незаметно, словно два хлопка ладоней. Последний прыжок, последняя нота и тишина. Максим снова стоял в глубине сцены, опустив голову и закрыв лицо руками. Соученики смотрели на него, раскрыв рты, потрясенные и завороженные. После паузы, которая тянулась, как может тянуться только вечность, преподаватель Максима стал мямлить какие-то слова, глотая буквы и запинаясь. «И что ты раньше? Как это? Откуда? Я не понимаю. Хорошо, хорошо, очень. Молодец!» Больше Максим на занятиях в этой студии не появлялся. Преподавать танец нельзя, это противоестественно. Танец — это то, что у тебя внутри, оно или есть, или его нет. Поэтому, когда Максим набирал своих первых учеников, он смотрел не на их физические данные или подготовку, он смотрел им в душу. Если человек был способен любить, этого было достаточно, остальное придет само. Техника — это то, что прилагается, но ее нужно прилагать к чему-то, а если душа слабая, простая, как арифметическая задачка, какой танец она может создать? А балетные говорят, что с них возьмешь, они ведь думают ногами. Именно поэтому Максим не любил ни классического балета, ни тем более спортивных танцев, ни иных постановочных действий с участием тела. Среди балетных можно встретить замечательных людей, но подлинных танцоров Максим чаще встречал среди людей без какого-либо хореографического образования. Поэтому, когда в его жизни появилась Аня, Он и не знал, что делать. Аня окончила Вагановское училище и была лучшей на своем курсе. Педагоги были от нее в восторге. Лучшая девочка, необыкновенно талантливая, чудо. Театры делали ей потрясающие предложения. Их директора буквально выстроились к ней в очередь. Ани... Было достаточно сказать просто «да», и она бы стала звездой. Влюбленные поклонники усыпали бы ее путь цветами и бриллиантами, балетоманы цедили бы приторным восхищением, журналы печатали бы на своих обложках ее портреты. Карьера начиналась так успешно, что в это даже трудно было поверить. Но жизнь... Странная штука. Иногда она делает виражи. Да, зачастую резкая перемена жизни выглядит как чистой воды безумия, но вдруг крушение твоих планов имеет какой-то глубинный, скрытый смысл. Возможно, ты не знаешь и даже не догадываешься, какой именно. Но если ты чего-то не знаешь, не можешь понять, что с того? Почему ты думаешь, что за случившимся не стоит нечто важное, от чего ты просто не имеешь права отказаться? Аня, слушай, я просто... я просто слов не нахожу. Я такое видела, такое видела... Подружка Лена схватила Аню за руку перед входом в балетный класс и тараторила безумолку. «Лена, ради всего святого, угомонись! Аня ужасно не любила этих Лениных всегда абсолютно бессмысленных восторгов. Что ты видела? Скажи нормально!» «Такой танец! Такой танец!» — Лена не унималась. «И этот танцовщик! Этот танцовщик!» Но не повторяя одно и то же по два раза. Аня уже устала ее слушать. «Какой танцовщик? С тобой вообще все в порядке? Все в порядке! Все в...» Аня осеклась на очередном повторе. «Ой, сорвалось!» «Прости, пожалуйста, но тебе обязательно нужно это посмотреть!» «Обязательно нужно это посмотреть!» — протянула Аня. «Да!» — воскликнула обрадованная Лена и стала скакать на одной ноге. «С ней действительно не все в порядке», — обреченно подумала тогда Аня. «Придется идти смотреть на этого танцовщика, а то она мне покоя не даст». Сходив на этот вынужденный просмотр, всё не в порядке стало с самой Аней. Вернувшись в училище, она немедленно пошла в репетиционный зал, встала у станка перед зеркалом и принялась делать разминку. Она сделала несколько движений, поймала свой взгляд в зеркале, замерла и, уронив голову на брус, Разрыдалась, она чувствовала себя вероотступницей, которая, осознав свое преступление, бросилась в лоно прежнего бога, но тщетно. Ее прежняя вера умерла безвозвратно. Танец Максима «Альтернативный» не классический неправильный абсолютно перевернул все ее существо все ее существование все ее представление о себе самой еще вчера она ни за что бы не поверила что это вообще может ей понравиться но сегодня она рыдала повиснув на станке словно на распятие Она рыдала, сгорая от стыда, за свое желание, за эту свою неизъяснимую, необузданную, дикую, внезапно возникшую страсть. Она проклинала себя за свою слабость, за свое малодушие, искушение, проклинала и в этот же момент сгорала от восторга. Она мечтала. Нет, она даже не мечтала. Она грезила, да, грезила. Во что бы то ни стало, чего бы ей это ни стоило, Какими бы последствиями это для нее не обернулось, Бросить все, пасть этому человеку в ноги и просить его. Ей нужно научиться так танцевать. Весь ее внутренний мир, с виду такой прочный, С таким трудом отстроенный, вдруг рухнул, Словно его и не было вовсе. Только сон, мираж, наваждение, карточный домик рассыпался, впереди пустыня. Она никогда не сможет так танцевать. Никогда. Аня стала его поклонницей. Смешно. Она уже успела привыкнуть к поклонениям в свой адрес, а тут... Она дарила ему цветы, не пропускала ни одного его выступления, смущенно окалачивалась возле гримерок, подолгу сидела в закулисных кафе, где он мог внезапно появиться, но Максим не обращал на нее никакого внимания. Потом Аня узнала, что у него есть ученики. Ей рассказывали, что это настоящая закрытая секта. В балетной среде ходили странные и противоречивые слухи. Говорили, будто бы он не берет себе в ученики людей с классическим образованием и даже не учит никакому танцу. «Я хочу быть вашей ученицей». Аня преградила Максиму дорогу и смотрела на него пронзительным, почти безумным взглядом. Сколько ужаса ей пришлось пережить, прежде чем она решилась, наконец, на этот поступок. Она настолько боялась отказа, что долго не находила в себе сил просто подойти к нему и сказать «Я хочу быть вашей ученицей». «Вы смеетесь?» Максим посмотрел на нее, как на умалишенную. «Об этом нельзя просить, стоя в третьей позиции». «А в какой позиции нужно стоять?» Аня растерялась, посмотрела себе под ноги и стала автоматически ими перебирать. В том-то все и дело, что нельзя стоять ни в какой позиции. Нужно просто быть, понимаете? Просто быть. Сказав это, Максим обошел Аню и исчез в сумраке длинного коридора. Дали третий звонок, а она... Так и осталось стоять на месте, словно вкопанное, не имея возможности ни шелохнуться, ни дать волю своему безграничному отчаянию Третья позиция. Аня привычно дежурила на служебном входе, надеясь хотя бы мельком, хотя бы издали увидеть Максима. Выступление закончено. Дом культуры покинул последний зритель. Вот-вот ее кумир должен был появиться на проходной. Он, как обычно, пройдет мимо вахтерши, бросит на Аню безразличный взгляд и исчезнет в темноте ночи. Это, конечно, немного, и это очень много — Пойдем, — сказал друг Максим, поравнявшись с Аней. — Куда? Она была ошеломлена этим предложением. — Вы мне? — Тебе, тебе. Пойдем. Максим кивнул головой, и его рука описала едва заметный круг в воздухе. — Следуй за мной. Ноги у Ани стали ватными, тело невесомым. И она не пошла, она буквально поплыла за Максимом. Через двери, на улицу, дальше по двору, к его машине. Она следовала за ним, по пятам, шаг в шаг, словно ребенок, нашедший своего родителя после долгих месяцев одиноких скитаний. — Садись, — скомандовал Максим. Аня беззвучно повиновалась, смущенная его обжигающей ледяным спокойствием и почти страстной решимостью. То, что внешне казалось грубостью, в действительности производило впечатление пронзительной нежности. То, что пугало в нем, на самом деле манило с почти гимнатической силой. Он весь был этой несовместимой противоположностью, сочетанием несочетаемого, если можно представить себе горящую воду, то это Максим. Его небесно-голубые глаза выглядывали из-под черных, как смоль, волос. Он всегда говорил почти шепотом, но звук его голоса, проникая в душу собеседника, звучал подобно набату. Каждое его движение выглядело предельно утонченным, некой вершиной изящества, но тем не менее создавало ощущение сосредоточия невиданной почти магической силы. Потрясенная, растерянная, Аня сидела на переднем сиденье машины и смотрела прямо перед собой. На самом деле она только делала вид, что смотрит на дорогу. Все ее внимание было поглощено Максимом. Она прислушивалась к нему, вдыхала его пряный бархатистый запах, ловила краем глаза движения его рук, продолжавших жить в непрекращающемся чувственном танце. Максим привез Аню на окраину города к большому ангару. Они были в пути около часа, и за все это время не проронили ни слова, словно чужие. Он чужой. Как это глупо, — подумала Аня и мысленно рассмеялась. Не может быть. Я ведь люблю его. При этой мысли Аня вдруг запаниковала. Только сейчас она осознала это. Она не просто восхищается этим человеком, не просто ценит его талант, она его любит. Да, она любит, причем впервые, неведомое ей прежде чувство, любовь к другому, совершенно чужому ей человеку, к мужчине, паника.